Глава восьмая. Тело ученика незамедлительно доставили в больничное отделение школы. А мне пришлось идти следом, так как мои показания могли принести значительную пользу, как заверяла библиотекарь Наталья. Сергею уже не было дозволено следовать за нами, несмотря на его дикое желание. Все, что он смог сделать напоследок, так это похлопать меня по плечу с ехидной улыбкой и пожелать мне удачи. Не удивлюсь, если удача в его случае — это желание вышвырнуть меня из школы. Я взглянул на него, как на червя, и скинул руку с плеча. — Идем же! Нас давно уже ждут! — поторопила меня Наталья. Вместе с ней мы направились в палату к ученику. Взглянув на лицо Натальи, я заметил сильное волнение. «Он же не погибнет?» — спросил ее я. «Он погиб, погиб! Боже, что же со мной сделают? Как я могла это допустить? Из-за меня он погиб!» — испуганно прокричала она. Несмотря на ее визги, я продолжил сохранять хладнокровие. Женщины частенько преувеличивают проблемы — И Наталья яркий этому пример. Я не собирался верить в смерть ученика, пока собственными глазами все не увижу. Ведь место, в котором мы оказались, было полно секретов. всё заходим. Только, пожалуйста, отвечай честно на вопросы. Это крайне необходимо», — попросила Наталья. Я кивнул в ответ и последовал за ней в палату. Знакомое тело лежало неподвижно на одной из кроватей. Его лицо все так же оставалось безжизненным. В углу комнаты я увидел мужчину в черном, который явно ожидал нас. Услышав, что кто-то вошел, он моментально повернулся в нашу сторону и уставился на меня. Его темные глаза будто заглядывали в самые потаенные уголки моей души. На вид ему было около сорока лет, но уже весь седой. Он сделал шаг в нашу сторону, сохраняя свой злобный взгляд. Как мне показалось, это все являлось лишь жалким цирком с целью запугать меня. «А где остальные?» — растерянно произнесла Наталья. «Вы думаете, что я один не справляюсь?» — недовольно ответил ей мужчина. Наталья замешкалась, было видно, что она испытывала страх перед ним. «Итак, молодой человек, расскажете мне, что произошло?» Уставившись на меня, спросил он. Я поведал ему короткую, но правдивую историю о том, как случайно наткнулся на открытую комнату, а так как увидел ее впервые, то неудивительно, что она вызвала мой интерес». Только в моей версии я заметил ученика сразу, а после пытался найти выход до самого прихода Натальи. А ученик, отбросив другие подробности, поинтересовался он. «А он был там еще до меня, отдыхал под столом с книгой в руках», — спокойно ответил я. «Понял. Какая именно книга?» — продолжил допрос он. На этом вопросе я начал волноваться. Если я скажу ее название, то есть шанс моего разоблачения. Что если они проверят эту книгу и обнаружат недостающие листы, не говоря уже о том, что я вызову массу подозрений? Кто в здравом уме полезет смотреть, что же там читал труп, вместо попыток его спасти и привести помощь? Я сделал вид, что напряг память». Я точно не уверен в названии, так как видел его лишь краем глаза, но я знаю одно — там точно было что-то про духов. Мужчина фыркнул что-то в ответ и прикоснулся к кольцу на руке. Мгновенно перед ним возник тот самый дух помощник о которых я читал. Дух в виде ворона подчеркивал всю мрачность владельца. Мужчина достал небольшой блокнот и принялся писать что-то внутри. После этого лист был вырван и вручен в клюв ворону. «Отнеси это Дженку», — приказал мужчина-птица. После его слов глаза птицы загорелись легким свечением. Она стала прозрачной, как и записка. Улетела птица, пройдя сквозь закрытое окно. Мужчина посмотрел на лежачего ученика, а потом снова вернулся ко мне. что же вы? Разве ничего не читали там? И чем же вы занимались тогда?» Я понимал, что каждый его дальнейший вопрос будет содержать подвох. Он все еще не верил мне и теперь всячески будет пытаться поймать меня на лжи. «Понимаете, я попал в эту комнату случайно». Оглянувшись вокруг, я заметил тело под столом. Так еще и выход исчез. «Вы думаете, мне было до чтения? «Я хотел лишь выбраться», — попытался отбиться от его атак я. «Да-да, конечно. Все, как вы говорили ранее, не нужно повторять. Тогда не задавайте вопросы, требующие повторного ответа. Или вы надеялись, что я начну путаться в показаниях?» В уголках его губ я заметил легкую ухмылку. Он играл со мной. «Вы сами из себя делаете дурака. Я чувствую вашу ложь», — ответил мужчина. Этот тип заметно начал меня раздражать. Хоть я и утаивал про листы из книги, но остальное являлось чистой правдой. «Тогда как видите ситуацию вы?» «Поделитесь своей правдой, вам же виднее», — подстрекнул его я. Он сделал три медленных шага в мою сторону, запустил руку в волосы и сказал. «Я вижу ситуацию иначе, нежели ваш наивный рассказ. Вы оба сговорились и проникли в библиотеку, доступную только некоторым членам золотого ранга, и ваша цель — это знание что были скрыты внутри» а «Вот только ваш юный интеллект не учел наличие защитных механизмов», — эмоционально ответил он. Мужчина выдал мне интересную информацию. Комната, которая была открыта, оказалась довольно секретным местом, в которую так просто не попасть. Так просто, как удалось это мне. «Видимо, ваша суперсекретная комната не имеет такой уж идеальной защиты, раз дверь была открыта нараспашку», — продолжил я. После моих слов он заметно разозлился. Ну вот, сгорел. «Да как вы смеете? Я сам сконструировал защиту этой комнаты. Я знаю ее от и до. Вы отдаете себе отчет, с кем разговариваете?» Словно змея зашипел он. Мне уже было показалось, что и сейчас он кинется на меня от гнева, как послышался стук в дверь. «Войдите!» — громко скомандовал мужчина в черном. После его слов дверь приоткрылась, и в палату вошел карлик. Похож, карлик был на обычного деда, вот только на минималках, если вы понимаете, о чем я. Рыжие растрёпанные волосы и неопрятные усы с бородой дополняли образ старика. В руках он нёс чемодан, правда, с заметным усилием. «Фух, грёбанный в рот и в жопу! Еле донёс эту махину!» — с отдышкой выругался карлик. «Долго же ты шёл, а ведь разделяют нас лишь пара кабинетов», — заметил мужчина в чёрном. «Тогда...» По пути встретил прекрасную мадам. «Ох, какие формы шикарные! А жопка так вообще на уровне моего носа! Как мимо-то пройти?» Засмеявшись, ответил он. «Мы вообще-то не одни», — заметил мужчина. После этих слов карлик посмотрел на меня, но больше всего его привлекла Наталья, стоящая рядом. «Вы, как всегда, восхитительный Нет никого лучше вас». «Даже та мадам не сравнится с вашей красотой!» принялся осыпать комплиментами карлик. Наталья расплылась в улыбке, а карлик продолжал лыбиться ей в ответ всеми своими желтыми зубами, поднимая брови, будто намекая Наталье на что-то. «Давай уже сюда чемодан!» — выкрикнул мужчина. «Я был рад, что кого-то еще раздражает данное зрелище». Карлик поднёс чемодан к ногам мужчины и поставил его рядом. «Держи свой хлам! Ну шо, где тот счастливчик, которого треханула? Ответ на свой вопрос он нашёл сам, ведь в палате лежал один единственный ученик. Мужчина открыл чемодан, который был полон различных склянок. Он выставил три полных склянки на стол, а четвёртая была пустой. Немного подумав, он приступил к смешиванию содержимого, иногда возвращаясь к чемодану ради новых ингредиентов. Когда смешивание было закончено, мужчина подошел к окну, держа перед собой четвертую склянку. Он поднял ее вверх, на уровень солнца, и принялся вглядываться в цвет содержимого. «Готово», — спустя несколько секунд подтвердил мужчина. Наталья вызвала медсестру, а та, в свою очередь, помогла залить зелье в рот ученика, который все время был не живее трупа. В течение десяти минут его состояние не менялось. Когда Наталья начала бить тревогу, мужчина в черном успокоил ее, указав на пальцы ученика, ведь они медленно двигались. Спустя еще пару минут он начал полноценно дышать, но в себя все еще не приходил. «Потребуется время на восстановление, день или два, кто знает. У всех индивидуальная реакция на зелье», — объяснил мужчина. Медсестра выдохнула. Она погладила ученика по голове, и я отчетливо услышал имя Костя, которое она произнесла. Мужчина вернул все, что доставал ранее, в чемодан и снова вручил его карлику траханный бабай! Мог бы и сам донести! У меня аж яйца вспотели, когда я его тащил!» — бурно отреагировал карлик. «Да ладно тебе, Дженк, о старой дружбе!» «Правильно все говорят, что Абрамов та еще скотина, а тебе другого и не скажешь!» «Тьфу!» — продолжил ругаться Дженк, направляясь к выходу. Подойдя к двери, он снова посмотрел на Наталью и, причмокивая губами, послал ей поцелуй. «Ну, раз все хорошо закончилось, то и я пойду», — с улыбкой на лице поспешила Наталья. Она выбежала из кабинета вслед за карликом, и не удивлюсь, если ее целью было именно догнать карлика. «Ну да, и пусть умирающий ученик подождет». Тем временем мужчина в чёрном, которого карлик назвал Абрамовым, продолжил смотреть на меня. «Получается, то, что случилось с учеником, отчасти ваших рук дело?» — обратился к нему я. «Моих?» Он не знал, куда лез. «Каждая книга той комнаты имеет свой индивидуальный защитный механизм. Ему ещё повезло, легко отделался» я сестра проверила температуру ученика убедившись что все в норме она удалилась оставив меня наедине с абрамовым на будущее дам совет не суйтесь куда вам не положено соваться знаете свое место даже если вдруг каким то чудом вы сможете добраться до содержимого книг ума вам точно не хватит их реализовать к чему старания «Я не буду повторяться», — отрезал я. «Оставьте эту затею и своему дружку передайте. Хотя официальной ответственности за это школа не предусматривает, помимо небольшого выговора родителям, но, поверьте, ловушки в той комнате могут быть куда страшнее». После этих слов он вышел из палаты. «Вот так высокомерный тип». Убедившись, что трофей в виде вырванных листов все еще на месте, я лишь сильнее загорелся идеей заполучить духа помощника. Но что делал Костя в этой библиотеке? Да и вообще, как он туда попал, если Абрамов дико нахваливал свою систему безопасности? Понятно было одно. Костя не так прост, но отвечать на вопросы, к сожалению, он не мог. В тот день я провел долгие часы за изучением вырванных листов. Не хотелось это признавать, но Абрамов оказался прав. Понять, что это за ингредиенты, оказалось невозможным. Невозможным для меня, но ведь не значит, что и для других. Именно в тот день я решил, что попробую собрать необходимую мне информацию на зло этому козлу, пусть и по крупицам. Семена мёртвой лилии, настойка красной полыни, кровь владельца амулета, кровь глазоклюя, эфирвуля. Эфирвуля был необязательным ингредиентом, но он улучшал помощника, давая владельцу способность видеть то, что видит его питомец. Из всего списка я знал лишь о настойке полыни, которая свободно продавалась в моём прошлом мире. Правда, в инструкции была не обычная, а красная. Но хотя бы добыть кровь владельца не составляло труда. Таким образом, оставалось лишь три пункта для создания и один бонусный. Особняк семьи Воронцовых Анатолий, дворецкий семьи Воронцовых, быстрой походкой преодолевал коридор за коридором. Было видно, что он куда-то спешил. Несмотря на его преклонный возраст, он продолжал служить Воронцовым, хотя глава семьи не раз поднимал разговор о возможном выходе на пенсию с достойным окладом. Остановившись возле двери, он взглянул на часы. Анатолий знал, что Дмитрий Воронцов, глава семейства, после восьми часов вечера предпочитал отдыхать у камина, читая книгу или же газету, чтобы хоть как-то узнавать о жизни обычных смертных. Убедившись, что время подходящее, он выпрямился и убрал одну руку за спину, как полагает этикет. Постучавшись в дверь, он выждал пять секунд, после которых вошел. В комнате находился лишь его сын, Константин. «Молодой господин, извините, но не подскажете, где находится ваш отец?» Обратился к Константину Дворецкий. «Отец... Он, как всегда, не выдержал нашего разговора и нервно вылетел через дверь. Понятия не имею. В своей комнате, может быть. Благодарю вас». После этих слов Анатолий собрался было выйти из комнаты, но Константин его остановил. «Я чувствую твое волнение. Что случилось?» Анатолий понимал, что бессмысленно пытаться что-то скрыть от Константина, ведь сын главы семейства имел уникальный дар. Он способен уловить любые чувства человека, находящегося перед ним. Константин, словно дикий зверь, умело чувствовал страх, сомнение, злость и другой спектр эмоций. Конкретно сейчас он почувствовал волнение Дворецкого молодой господин не думаю что это стоит вашего драгоценного времени а теперь я чувствую твой страх и то как ты желаешь скрыть что то чего ты боишься анатолий замешкался выхода нет а в рай семье которой он служил всю жизнь совесть бы не позволила ваш брат неспешно начал он «Пришла весть, что у вашего брата открылись способности». «Что?» «Быть не может. Уже слишком поздно». «Я тоже был удивлен. Но поверьте, источник информации говорит правду». «Какие способности могли открыться у этого идиота?» Дворецкий понимал, что ответ лишь расстроит Константина но тот почувствовал бы любую попытку увильнуть от ответа. Детали мне неизвестны, знаю лишь, что это способность боевая. Рукопашный бой с дополнительными способностями, если быть точным. Не пытаясь скрыть ярость, Константин ударил по столу кулаком. «Невозможно! Этот сопляк!» — прошептал он. Ярость сменилась отчаянием анатолий быстро заметил это и попытался приободрить константина молодой господин но главный наследник именно вы и уже поздно что то менять Ха -ха -ха. сколько же дерьма я выслушаю от отца он повернулся к дворецкому и взглянул прямо в его глаза анатолий понял что тот пытается считывать его эмоции но скрывать было нечего «Ты расскажешь ему? Обещай скрыть!» «Вы же понимаете, что я не смогу скрывать эту новость от вашего отца. Простите, молодой господин. Это начало конца». Спустя некоторое время дворецкий семьи Воронцовых постучался в дверь Дмитрия. «Что-то случилось? Уже поздно». Недовольно забормотал Дмитрий, увидел у двери Дворецкого. «Господин, это касательно вашего сына». «Что? Константин снова что-то натворил? Казино, вечеринки? Или снова разбил машину?» «Не совсем. Могу ли я войти?» Дмитрий понял, что случилось что-то серьезное. Он одобряюще кивнул и запустил Дворецкого в свою комнату. Анатолий плотно захлопнул за собой дверь. «Присядьте, господин, есть важные новости», — начал дворецкий. Дмитрий уселся в кожаное кресло и уставился на дворецкого. «Ваш сын, ваш второй сын, пришла весть о том, что у него открылись силы, и, что странно, они боевого характера». «Не может быть!» Он бездарен. Тоже мне боевой олух. Ошибки быть не может. Источник надежен, господин. Даже если так, для всех он сдох. У меня нет второго сына. Наличие силы не меняет ровным счетом ничего. Уже слишком поздно. Его сила не сможет найти правильного применения. Он мусор. Дмитрий вскочил с кресла и смахнул со стола стеклянный графин с водой. Следом полетел и стакан. Дворецкий заметил, что лицо выражало не только ненависть, но и волнение. «Господин, а что если...» «Что если он вернется за тем, что ему принадлежит?» «Посмотри на его характер. Это не воин. Весь в мать. Ему лишь в машинке поиграться». Сомневаюсь, что наличие силы что-то изменит. Мы убрали людей, которые могут хоть что-то выдать общественности о нем. Мой второй сын умер, и точка. Оставь меня. Дворецкий хотел убрать разбитый вдребезги графин с пола, но Дмитрий остановил его, приказав заняться этим завтра. Анатолий сделал легкий поклон и оставил Дмитрия в одиночестве. Выйдя из комнаты, он заметил Константина, который, облокотившись о стену, смотрел в окно. «Эмоциональный выдался разговор, да?» — насмешливо спросил Константин. «Вашему отцу нужно время», — понимающе отозвался Дворецкий. «Или лечение проблем с головой». Несмотря на то, что Дмитрий явно был не в лучшем расположении духа, Константин решил все же навестить его. Не ради заботы об отце, конечно же. Ему было интересно, что задумал Дмитрий, ведь теперь он мог вернуть сына, придумав очередную ложь, и, возможно, даже сделать его главным наследником. Как ни крути, но сила старшего сына была больше психологической, или, проще сказать, бесполезной, но лучше, чем ничего. Боевые способности превосходили психологически. Чтобы хоть как-то оставаться на плаву, Константину приходилось много лет изучать основы боя с обычным оружием, а его сила помогала разве что нащупать слабое место противника через страх. И каков же твой план, отец? План? Твой брат уже давно погиб, все это знают. Но он вполне себе живой, если ты не заметил. Это лишь пока, но, поверь, недолго ему осталось.